Глава 14. Позор. Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай. К перекличке, как и всегда, явился Дрост и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались на лицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты. Юнкер Александров! вызвал он спокойным голосом. Я! отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед. До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это? Так точно, господин капитан. Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства». Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито. «Как же мог дрозд узнать о моей сюите? Откуда?» «Ни один юнкер, все равно, будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель, никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эх, -ка какое запутанное положение!» В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду или одному из других офицеров училища или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр вечерних досугов. «Пожалуйте, господин капитан», — сказал Александров, подавая листки. Дрозд сухо приказал. «Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток» с исполнением служебных обязанностей. А журналишка ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник. И крикнул, фельдфебель, видите роту. И вот Александров в одиночном карцере. На лекции, на специальные военные занятия его выпускают на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой. У юнкеров было много своих домашних неписанных старинных обычаев, так сказать, адатов – по одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, из-под тишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства. Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Винсану, «Голубчик Венсан. «Достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа. Ужасная тоска!» «Постараюсь», — сказал Винсан и быстро отошел прочь. И правда, бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой и блестящий начинающий писатель — Он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных оршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение – а в сущности, ведь, пожалуй, такое заглавие, последний дебют, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют, ведь это начало, как и в шахматах. Это первое пробное выступление артистки. А у меня актриса Торова-Монская. Фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная. У меня она по рассказу имеет и большой опыт, и известное имя. «Первый дебют» — это и понятный, и приемлемый для читателей. Название же «Последний дебют» вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства». И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которую он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно по памяти в последний дебют, тем более он находил в нем корявых тусклых мест – натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов. Нет, это мне только так кажется, пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и неприятностей, и эскиз. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Винсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду свиту, отвлекусь, и опять все снова будет хорошо и ясно и мило. Перемена вкусов. В шесть часов вечера, в свободное послеобеденное время, сторож Перновский Ефрейтор постучался в решетчатую дверь карцера. «Вам, господин Юнкер...» «Книжку какую какуюсь принесли? Извольте приполучить!» Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе не знакома Александрову. «Казаки. Повесть. Сочинение графа Толстого», — прочитал он на обложке. «Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории, но для Кутузки и такое кушание подойдет. Скажи господину Юнкеру, что очень благодарю». Начал он читать эту повесть часов шесть с небольшим вечера. Читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера. «Что же это такое?» — шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероши и крутя отчаянно волосы на голове. «Господи! Что же это за великое чудо? Ну, я понимаю...» Талант, гений, вдохновение свыше. Это Шекспир, Гёте, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами и так далее и тому подобное. То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь». Но, Господи, Боже мой, как же это так? Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит. И вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял И спокойно рассказал о том, что видел И у него выросла несравненная Недосягаемая, прелестная И совершенно простая повесть И Александров, подобно Оленину Увидевшему впервые на станции горы Начал с блаженным, ненасытным голодом В душе перечислять Ну, Оленин Это барин, это интеллигент, что о нем говорить? А дядя Ирошка? А Лукашка? А Марьянка? А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно? А застреленный Абрек? А его брат, приехавший в челноке выкупать труп? А Ванюшка, молодой лакеишка с его глупыми французскими словечками? А ночные бабочки, вьющиеся вокруг фонаря, «Дурочка, куда ты летишь? Ведь я тебя жалею!» И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова. А я-то я! Как я мог осмелиться взяться за перо, Ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея? Чего стоит эта распроклятая? Из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды? И вся она по бедности, бледности и неумелости, и, похоже, похоже, похоже... В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном. «Да», — сказал он с горьким мужеством, «твой последний дебют, о несчастный, похож ни на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в севилетнем возрасте. Скорее, о птички летите, вы в теплые страны от нас. Когда же вы опять прилетите?» то будет уж лето у нас. В лугах запестреют цветочки, и солнышко их осветит. Деревья распустят листочки, и будет прелестнейший вид. И ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко «К черту! Конец баловству!» Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного. «Вы знаете, юнкер Александров, — спросил он, — за что вы были арестованы? — Так точно, господин капитан, за то, что я написал самые глупые и пошлые сочинения, которые когда-либо появлялось на свет Божий. — Ну нет, — возразил Дрозд мягко, — унижение паче гордости». «Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано, если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику. Вы, например, вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я командиру батальона, последний начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати Оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно? Так точно, господин капитан. Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собой ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер досугов, который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным. А кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь юнкер, он скомандовал, как на учении, на место. Бегом, марш! Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом Типографии. Верной обещанию он в тот же день послал Оленьке по почте номер вечерних досугов, не предчувствуя нового грядущего огорчения. Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой последний дебют, он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящении вкралась роковая ошибка. Посвящается Ю.Н. Синниковой. Но сильна, о, могучая вечная власть первой любви, о, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах точно лунатик бессознательно поставил вместо буквы О букву Ю. Так и было оттиснуто в типографии. Через два дня Александров получил зловещий, ядовитый ответ. «Я получила журнал с вашим сочинением. Говоря по правде вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве «Ю», посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву «Ю». Также странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алихан Андров, знатный сын Востока, и есть автор этого замечательного создания – прочитать которое у меня не было ни свободного времени, ни малейшего желания. По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с вами. И потому прощайте. О Синельникова. Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, Дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос «Юнкер Александров! В приемную! На свидание!» Александров подбежал к нему «Не знаете ли кто? Не знаю. Какой это шпак?» Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди Отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное Была в ходу у юнкеров Одна старинная песенка, В которую входил такой куплет. «Терпеть я штатских не могу И называю их шпаками, И даже бабушка моя Их бьет по морде башмаками. Зато военных я люблю, Они такие правохваты, Что даже бабушка моя Пошла охотно бы в солдаты». Александров Быстро, хотя и без большого удовольствия, сбежал вниз. Там его дожидался не просто шпаг, а шпаг, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлетайке и с таким же рябым, как кукушичье яйцо, лицом. Словом, это был знаменитый поэт. Диадор Иванович Миртов, который, в свою очередь, чувствовал большое замешательство, попавшее в насквозь военную сферу. Я только на минутку, Алеша, пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар – десять рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижу я здесь, и все мне кажется. А вдруг вы все сейчас начнете стрелять? Адье, Алеша. И не забывайте мой дом на Голубятне. И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк. Свежая совесть подсказала было Юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту. Но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера, ведь Миртов, несомненно, будет противоречить, показалось ему зазорным и постыдным. Десять рублей – это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро». За шесть рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала как о невозможном чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер. И то потом старушке пришлось самой сходить в магазин, переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы. На два рубля Александров и Винсан два раза угощались севастьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же два они в воскресенье пошли в Тетерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением».